Оболакает Илейко платье Каликина, Обувает лапотки топочки, Накладает шляпу землегрецкую. Походит Илья водороженьку. С горы на гору Илеюшка поскакивает, Шоломе на шоломе поплясывает, Приходит во город в Иерусалим Ко царюх Константину Боголюбову, К его палатам белокаменным, Скричал, зычал зычным голосом, зычным голосом, покаличь ему, «Уж ты, гой, еси, царь Константин Боголюбович! Уж ты, гой, еси, царица Елена Александровна, Подайте милостыню спасенную ради Христа Царя Небесного, Ради Матери Божьей Богородицы!» От вот количева голоса небо с землёю потрясалися, белокаменные палаты пошатались, Во палатах столы сколыбались, на столах питья кувшинья поплескались. За столом князи и бояре все припадали. Поганое идолище приужахнулось. Возговорит идолище паганая: "Уж ты гойеси, царь Константин сын Боголюбович!" Эки у вас на Руси калики голосистые, Скричи-ка калику в нову горницу. Отпирал Константин царя кошечка косящета, Уж ты, гой еси, калика перехожая, Перехожая калика сумка переметная, Ты поди-ка ко мне в нову горницу, Я в те поры подам милостыню спасенную. Походил и лей на лестницу, Отходы его... Лестница заскрепели, по мостам он идёт, мосты погнулися, заходил он в палату белокаменную, он крест кладет по писаному, поклон ведет поученному, на все четыре стороны поклоняется, уж ты здравствуешь, царь со царицею, уж вы здравствуйте, князи-бояре, он поганому и доли щучелом не бьет. Он челом не бьёт, не поклоняется.